Если вы вооружены и находитесь на станции метро Гленмонт, пристрелите меня, пожалуйста. Выстрелите прямо в голову, в висок, в немного под углом вниз. Нужно, чтобы пуля прошла по самом у короткому пути сквозь мой мозг гиппокамп. у Если мне повезет, то я буду чувствовать, как пуля разрывает мой мозг всего лишь несколько десятилетий. Знаю, это звучит ужасно, но этим вы окажете мне огромную услугу. Умереть от выстрела как можно быстрее. Лучшее, что может случиться со мной сейчас. Мое испытание началось около 10 0 0 т ы с я ч лет назад. В 10-15 сегодня утром. Я подрабатываю, участвуя в клинических исследованиях лекарств. Я так называемый испытуемый, который принимает неисследованные препараты, чтобы врачи могли изучить побочные эффекты. Один раз это было лекарство для почек, несколько раз что-то от давления или для снижения холестерина. Сегодня утром мне сказали, что лекарство, которое я принял, это какой-то н а о т р о п улучшающий работу мозга. За все время я ни разу не чувствовал никакого эффекта от этих лекарств. Другими словами, ни от одного из лекарств, которые на мне испытывали, меня не в ш т ы р и в а л о не расслабляло, да вообще никак не действовало. Может быть, я всегда попадал в группу, на к о т о р о й испытывают плацебо, но так или иначе я ничего не чувствовал. Сегодня. Все было по-другому. Эта херня сработала. Мне дали таблетку в 10-15, а потом попросили подождать в приемной, пока меня не позовут пройти несколько тестов. Всего 30 минут, сказала мне лаборантка. Я устроился на диванчике в приемной и пролистал пару статей из журнала а s y c h о л o g и Today» с кофейного столика. Обратно в кабинет меня не приглашали, так что, закончив этот журнал, я взял «U.S. News» и прочитал его от корки до корки. Потом я прочитал старый выпуск Scientific American. Да что они там делают так долго? Я лениво посмотрел на настенные часы. Всего лишь 10:23. У меня получилось прочитать все три журнала за 8 м минут. Помню, как тогда я подумал, что этот день будет длинным. И я был прав. В приемной стоял небольшой стеллаж со старыми книжками. Когда я встал, чтобы подойти к нему, казалось, мои ноги едва работают. Не в том смысле, что они стали слабыми, а будто они стали медленными. Я целую минуту вставал с дивана и еще две минуты шел к стеллажу, хотя до него было всего два шага. Из всех книг на полке я выбрал томик Моби Дика. С руками была та же проблема, что и с ногами. Я тянулся к книге целую вечность и даже успел заскучать, пока ждал, что рука коснется ее обложки. Я потащился обратно к дивану и упал на него, будто в замедленном действии. Это напоминало мне прыжки астронавтов на Луне в условиях низкой гравитации. Там я открыл Моби Дика медленно и начал читать фразы: з а в и т е меня Измаил". Я успел дойти до момента, где Ахаб кидает свою трубку в море. Это мать его тридцатая глава, когда меня позвали на тесты. Лаборантка спросила меня: "Как вы себя чувствуете? Медленно. На самом деле все наоборот. Вам кажется, что мир вокруг медленный, потому что вы быстрый." Но как же мои ноги, мои руки? Все как будто в замедленном действии. Вам кажется, что ваше тело двигается медленно, потому что ваш мозг действует намного быстрее. Сейчас он работает в 10-20 раз быстрее обычного, так что вы мыслите и обрабатываете входящие сигналы с ускорением. Несмотря на это, движения вашего тела ограничены законами биомеханики. На самом деле, на самом деле. Вы двигаетесь быстрее среднестатистического человека. Лаборант изобразила бегущего человека. Но ваш мозг настолько опережает действия, что даже ваше ускорение кажется вам очень медленным. Я подумал про свое замедленное падение на диван. Даже если бы мои м у с к у л ы работали медленно, я бы все равно подчинялся законам гравитации. Но я даже падал медленно. Замедленные мышцы никак не могли объяснить, почему гравитация казалась слабее. Мой мозг работал в 10 раз активнее, поэтому я прочитал 30 глав Моби Дика за 15 минут. Я прошел несколько тестов. Физические было особенно весело проходить. Я жонглировал тремя мячиками, потом четырьмя, а потом и шестью. Это было легко, потому что все шесть мячиков двигались очень медленно. На самом деле это было даже скучновато. Приходилось ждать, пока каждый мяч летит по своей траектории, чтобы подставить под него руку. Все еще замедленно и снова его подкинуть. Они подбрасывали в воздух кукурузные колечки, а я ловил их палочками для еды. Еще они рассыпали горсть монет, а я п о с ч и т а л общую сумму до того, как они коснулись земли. Вот когнитивные тесты были уже не такими веселыми, но опознавательными. Найти слово в тексте из 50 — 3 с е к у н д ы Пройти запутанный лабиринт на листе формата А 1 д в е секунды. Подробно ответить на вопросы по презентации, которые мне показали со скоростью 10 картинок в секунду, 95% п р о ц е н т о в правильно. Мне сказали, что я набрал больше 250 баллов по шкале к н о п ф а Это превышает любой человеческий результат. А потом меня отправили домой. Мне сказали, что действие лекарства пройдет часа через два. Вам покажется, что прошло несколько дней. Попробуйте использовать это себе на пользу. Ответьте на рабочие е-мэлы, пока вы в ускоренном режиме. Поездка домой была просто ужасной. Всего три станции метро, что в настоящее время занимало около 35 минут, но в моей новой ускоренной реальности это заняло несколько дней. Несколько дней. Да я только от кабинета и до лифта шел около часа, хотя я бежал как мог. Законы биомеханики были сильнее меня. Я не могу заставить ноги двигаться со скоростью, соответствующей скорости моего мозга. Такой разрыв между телом и разумом не позволяет мне правильно оценивать положение тела в пространстве, а соответственно реагировать на окружающую обстановку. По сути, я стал неповоротливым гигантом. Я неверно рассчитал свою скорость и врезался в стену у лифта со всей силы. Несмотря на то, что я видел, на каком расстоянии от меня находится стена, я не смог вовремя остановить и отдернуть палец, нажимая на кнопку лифта. Поэтому я ткнул в нее слишком сильно. Слишком. Было очень больно. Если бы мой мозг работал в нормальном режиме, я бы чувствовал боль секунд 30. Ну, а Но в моем состоянии это длилось минут 30-40. Поездка на лифте была отвратительной. Часа четыре или пять я спускался на с е м ь этажей, разглядывая стены лифта. Я добежал до метро. Честно, это было даже весело. Несмотря на то, что я двигался супер медленно для себя, я все равно мог выбирать, куда ставить ноги, как двигать руками и как поворачиваться. Спустя два квартала я приспособился к этому дисбалансу между разумом и телом, а потом я словно протанцевал всю дорогу до метро. л а в и р у я между людьми на тротуаре и уклоняясь от проезжающих машин с зазором всего в несколько дюймов. Читай минут. Где-то час я спускался по эскалатору, бежал по платформе, а потом невероятно скучал все шесть минут, пока дождался своего поезда. Конечно, в отличие от лифта, тут было на что посмотреть, но это успело мне наскучить. Надо было взять с собой тот томик Моби Дика. Мой поезд с рёвом подъехал к станции. Обычный скрип тормозов метро достаточно высокий в моем скоросном т восприятии превратился в длинный низкий звук, что-то вроде монотонного соло на тубе. На три октавы ниже стал звучать не только визг тормозов поезда метро, но и все остальные звуки почти на грани неслышимого. Я не мог слышать голоса, они стали намного ниже воспринимаемого диапазона частот. Мне удалось услышать плач ребенка в вагоне метро, ее вопли замедлились так, что напоминали мне пение китов. другие резкие звуки, вроде гудков машины или дребезжания грузовиков, проезжающих по колдобинам, стали глухими раскатами отдаленного грома. еще в центре и с с л е д о в а н и й я мог разговаривать с сотрудниками и отчетливо слышать их, но сейчас это стало невозможным. действие лекарства только усиливалось. В этом чёртовом поезде я провёл несколько дней, несколько дней, слушая китовые песни кричащего младенца и соло на тубе тормозов. Несмотря на то, что голоса вышли из диапазона воспринимаемых мной частот, запахи я чувствовал так же, как и раньше. Я отлично чувствовал запах тел, вонь тормозов поезда, ароматы перджа е и другие замечательные запахи вагона метро. Наконец. Я добрался до своей квартиры. Пробежка от порога до большой комнаты на всей скорости ощущалась как медленный спуск по водам ленивой реки. Я был так рад наконец-то оказаться дома. Как минимум тут было чем заняться. Я схватился за сто лет одиночества, которую недавно начал и дочитал ее. Я листал страницы так быстро, что порвал ч а с т ь из них. Но несмотря на такую скорость, я все равно листал больше, чем собственно читал. Прошло три минуты с моего возвращения. Потом я залипал в интернете. Господи, современные компьютеры включаются просто вечность, но интернет был раздражающим, медленным. Новая страница грузилась около часа, а у меня уходила доля секунды, чтобы ее прочитать. Сотни прочитанных статей из ленты и еще три минуты всего. Я начал читать книги из своего списка, обязательно прочитать, и прочитал две. Прошло еще четыре минуты. Может быть, если я посплю, эффект лекарства пройдет. Но, к сожалению, часть мозга, отвечающая за восприятие, которую ускорило лекарство, не отвечала за сон, несмотря на то, что я не спал несколько дней, как это ощущалось. Мое тело все еще считало, что сейчас 13:25, и оно не хотело спать. Несмотря на это, я попробовал заставить себя уснуть. Прошел в спальню, неспешная 4 5 м и н у т н а я прогулка через всю квартиру и бросился на кровать, как перышко опустился на матрас, закрыл глаза и лежал часами, минут 10 реального времени, пока не сдался. Сон не шел. Все шло к тому, что несколько дней или даже недель я буду заперт в этой замедленной тюрьме. Так что я принял з а л п и д е н От ощущения того, как таблетка и вода, которые я запил таблетку, двигаются внутри горла, меня тошнило. Мешающий дышать к о м о к как улитка ползущий вниз по пищеводу. Я прочитал книжку. Прошло 10 минут. Прочитал вторую. 18 м и н у т с момента приема з а л п и д е н а В ярости я швырнул книгу через всю комнату. Она медленно и изящно пролетела по воздуху, как лист на ветру, и врезалась в стену с едва слышным долгим гулом. Это был первый звук, который я услышал, казалось бы, за часы. А потом соскользнула на пол, утонув, как шлепанец в воде. Гравитация явно не изменилась с утра. Законы физики оставались прежними. Сошло с ума только мое восприятие времени, а это значит, что я могу измерять эффект лекарства, опираясь на скорость падающих вещей. Учитывая то, как долго книга скользила к полу, я понял, эффект лекарства все еще усиливался. Я прочитал журнал, включил телевизор, разочарованно просматривал каждый кадр видеоряда, словно слайдшоу, выключил телевизор, почитал еще немного. Я прочитал первые два тома истории англоязычных народов Черчилля. Не то чтобы л е г к о е ч т и в о На самом деле читалось отвратительно. Но учитывая то, что взять другую книгу с полки заняло бы несколько невыносимо скучных часов, просто сидеть и читать Черчилля было лучше, ну или хотя бы не намного хуже. Прошло 35 минут с приема з а л п и д е н а Я лег на диван, закрыв глаза. Время шло. Вдох. Многочасовой процесс. Время шло. Выдох. Еще несколько часов. Я не могу уснуть. Нужен был новый план. Я решил пойти обратно в исследовательский центр, где мне дали это лекарство. Вдруг у них есть что-то, что поможет побороть такой побочный эффект. Ну или какое-нибудь снотворное, чтобы я просто проспал все время, пока действие не пройдет. Я вышел из квартиры настолько быстро, насколько смог. Несколько часов, по моим ощущениям, и даже не стал закрывать дверь. Это бы заняло слишком много времени. Вниз по лестнице, намного быстрее, чем на лифте, если бежать через вестибюль и наконец-то наружу, будто длинный день в офисе. Вниз по улице, лавируя между прохожими. Наверное, им казалось, что я двигаюсь нечеловеческой ловкостью. Первый пролет лестницы, ведущий вниз метро, лестничная площадка к о второму пролету. И вот тогда з а л п и д е н подействовал. м н е не захотелось спать совсем. Наоборот, наверное, действие з а л п и д е н а смешалось с действием того экспериментального лекарства, которое я принял утром. Я бежал по лестнице вниз, двигаясь замедленно, но все равно ощущая движение. А потом бац, и все остановилось. Скучный гул улицы, шум метро исчезли. Меня окружило. Идеальная тишина, п о д о б н о й которой я никогда не слышал. До действия з а л п и д е н а мое ощущение времени замедлилось, наверное, раз в сто, а после в тысячи раз. Каждая секунда длилась дни. Даже движение глаз, любая попытка перевести взгляд, ощущалась как медленное скольжение по полю зрения. Весь день я учился ходить, бегать и прыгать с учетом того, что мой мозг работает в сотни раз быстрее тела, но... После замедления, которое мне придал з а л п и д е н контроль над телом стал практически невозможен. Я упал с лестницы. Несмотря на то, что я замер посередине шага, я абсолютно не мог контролировать свои мышцы. Мысленно я командовал ноге двигаться вперед. Это занимало часы, а потом назад, если мне казалось, что я промахнусь мимо с л е д у ю щ е й ступеньки. Часы уходили на то, чтобы скорректировать то, насколько согнута моя щиколотка, и часы на то, чтобы согнуть ее по-другому, если с первого раза не получилось. Несмотря на все мои попытки, я подвернул лодыжку на следующей ступеньке. Замедление ни капельки не смягчало боль. Несколько часов беспрерывной боли в подвернутой ноге. Должно быть, нервные сигналы о боли, которые поступают в мозг, работают не так, как нервы в ушах. Звуки растягивались во времени, понижаясь до невозможности их воспринять, а боль не менялась с течением времени. Прошло много часов возрастающего давления на подвернутую ногу, пока я переносил на нее вес. Часы на растающей боли. Я заваливался вперед, не в силах контролировать свое медленное тело. Целые дни прошли, пока я скользил вниз, пытаясь развернуть корпус так, чтобы не удариться головой о землю. У меня получилось. Я ударился плечом. Сначала я даже не почувствовал удара, но давление нарастало, как нарастала боль. Час за часом плечо не выдержало и вылетело из сустава одним бесконечным рывком. Несколько дней спустя я остановился, свернувшись на земле и глядя в потолок. Плечо до сих пор болело так же сильно, как и в момент удара. У меня было достаточно времени, чтобы подумать обо всем на свете во время этого падения. Если каждая секунда длилась как день, каждая минута реального времени занимала годы. Даже если действие лекарства закончится через 2-3 часа, для меня этот кошмар будет длиться несколько веков. К моменту, когда я упал на пол, у меня был план: надо добраться до платформы и броситься под поезд. Я попробовал встать на четвереньки. Но переоценил силу, с которой нужно было повернуться и перекатился на спину. Плечо болело уже несколько дней и просто молило о пощаде. Вторая попытка. Я упал лицом вниз, пытаясь понять, как контролировать тело, которое двигается медленнее, чем растет трава. Несколько недель бесплодных попыток, и я наконец встал на колени. Если мне удалось встать на четвереньки с таким трудом, Без сомнения, идти или бежать мне не удастся, так что я пополз. Я пополз по станции метро неделями наблюдая за недоумевающими людьми вокруг меня, прополз под турникетом и на эскалатор. Эскалатор в час пик двигался со скоростью ледника, сползающего в море. Пока я спускался по нему, я рассматривал переполненную людьми платформу. На табличке, отслеживающей движение поездов, было написано, что Следующий поезд прибудет через 20 минут. 20 минут — это целый год для меня. Мне придется торчать на станции метро целый год, ожидая смерти. Я сполз с э с к а л а т о р а несколько дней разглядывая обеспокоенные лица офисных работников. Мне удалось доползти до скамейки и свернуться рядом с ней, пытаясь найти такое положение, чтобы не беспокоить больное плечо. Но положение дел ухудшилось, насколько это было возможно. Замедление на ступеньках было всего лишь началом взаимодействия экспериментального лекарства из Алпидена, а сейчас они начали взаимодействовать в полную силу. Я моргнул, и за этим последовали годы темноты. Слуха у меня уже не было, но моргая я лишился и зрения. Годы абсолютной темноты и тишины. заполненные только болью в поврежденном плече. Мой ускоренный мозг заполнял пустоту от сенсорной депривации как мог. Со мной говорили голоса, они пели на несуществующих языках. Узоры лица и цвета мелькали перед моими закрытыми глазами. Я вспомнил всю свою жизнь и придумал себе другую. Я забыл английский. Я впал в отчаяние, молился Богу, стал богом. Я создал новую вселенную в своем воображении и оживил ее. И так снова и снова и снова. Глаза открывались с медлительностью тектонических плит. Недели слабое мерцание, недели проблески света, недели у з к а я щ е л о ч к а через которую я мог рассматривать платформу метро, л о д ы ж к и пассажиров недалеко от меня и объявления на другой стене. Я достал телефон из кармана. Действие, которое заняло д е с я т и л е т и е Как я могу описать эту невыносимую скуку? Даже боль в плече не сравнится с ней. Я подумал каждую мысль, которая могла бы прийти ко мне в голову, уже не по разу. Объявление на стене напротив не менялось, и л о д ы ж к и людей не двигались совсем. Скука была настолько насыщенной, что казалось, ее можно потрогать, как будто каменные и металлические обручи сжимали мой мозг. От этого невозможно было сбежать. Что я мог поделать, если оброшусь с платформы, не дождавшись поезда, который меня собьет? Я не умру. Я испытаю бесконечную боль, сильнее, чем от падения с лестницы. Но, скорее всего, кто-нибудь д о б р е н ь к и й спасет меня до прибытия поезда, и я не смогу ничего сделать, когда поезд на самом деле появится. Мое страдание будет бесконечным. Значит... Надо дождаться поезда, чтобы броситься прямо под него. Когда он собьет меня, я буду чувствовать, как меня разрывают на части в е к а м и до того, как я умру, и все это наконец-то закончится. Я прожил сотни жизней у этой скамейки. Моя душа намного старше любого человека, кто когда-либо жил на Земле. Большая часть моей жизни – это вспышки боли в вывихнутом плече, лежание на платформе метро и наблюдение одного и того же. Объявление и ч ь и т о н о г и Этот пост мой план Б, моя последняя молитва, моя авантюра. Несколько жизней я провел печатая этот пост, надеясь, что кто-нибудь прочитает его и убедится в том, что мои страдания надо прекратить. Кто-нибудь, кто сейчас на этой платформе, кто-нибудь, кто найдет мужчину, лежащего около скамейки, который недавно полз вниз по эскалатору. Кто-нибудь, кто убьет этого мужчину как можно быстрее выстрелом в висок. Если вы вооружены и находитесь на станции метро Гленмонт, пристрелите меня.